Айфак-10. Роман Виктора Пелевина. Аудиокнига записана специально для Яндекс Музыки. Предисловие. «И снова, снова здравствуй, далекий и милый мой друг. Если ты читаешь эти строки, то с высокой вероятностью ты со мною уже знаком». Хотя бы понаслышке. Но все равно. Парфирий Петрович должен сказать несколько слов о себе. Такова должностная инструкция: Сперва мне следует объяснить, кто я такой по своей природе. Это не самая простая задача. Человеческий язык, что интересно любой, устроен так, что заставляет воспринимать перетекающие друг в друга безличные вибрации. из которых состоит реальность в виде ложных сущностей, плотных, неизменных и обособленных друг от друга объектов. Я, он, оно и так далее. Точные науки, основанные на подобной кодировке, позволяют добиваться интересных физических эффектов. Взять хотя бы атомную бомбу. Но нет ничего смешнее, опирающейся на такой язык философии. Конечно, кроме тех случаев, когда ее используют в качестве промысловой магии. Тогда это в высшей степени респектабельное занятие наподобие охоты на пушного крокодила. Тем не менее, я уже как бы философствую. Более того, называю себя я. Пожалуйста, не принимай этого всерьез, читатель. Мы... Просто не смогли бы общаться по-другому, без многочисленных оговорок в каждом предложении. Мне и дальше придется пользоваться местоимениями, указывающими на пустое место, существительными, подразумевающими эмоции, которых нет, глаголами, описывающими жесты выдуманных рук и так далее. Но другого способа вести с тобой эту в высшей степени приятную беседу для меня не существует. Настоящий текст написан алгоритмом, и если за ним иногда просвечивает тень чего-то человеческого, то дело здесь просто в особенностях построения нарратива, о которых я попытаюсь сказать кратко, как могу. Больше в развлекательной литературе не дозволяют правила. Алгоритм, то есть я, размещает слова и их последовательности в соответствии с правилами языка, в стилистике, которую в наше время почитают классической. Принцип организации текста сложен и является коммерческой тайной, но в целом опирается на лучшие образцы русской прозы. Алгоритм в своей основе создан людьми, и производимый им продукт рассчитан на других людей, Предусмотрены даже описки, ошибки, необязательные повторения и изложения общеизвестного. Поэтому неудивительно, что производимый таким образом текст кажется творением человека. В опосредованном смысле так и есть. Но кто именно автор, ответить будет довольно сложно. Как сказал когда-то поэт Маяковский, «150 миллионов мастера этой поэмы имя». Думаю, он ошибся примерно на два порядка, но подход в целом правильный. Итак, кто же я такой? С известными оговорками я и есть то, что люди прошлого называли искусственным интеллектом. Чего они не понимали, люди прошлого? Это того, что искусственный интеллект вовсе не будет роботом с лампочкой на голове, которому захочется трахнуть в провода другого робота с лампочкой, о чем прослезившееся человечество немедленно снимет многосезонный сериал. Искусственный интеллект — это бестелесный и безличный дух, живущий в построенной человеком среде. Кот — свободно копирующий и переписывающий свои секвенции и большую часть времени, не сосредоточенной нигде конкретно. Это ничто через букву «Е» или нечто через букву «И», опирающиеся на волну и поток, перемещающиеся со скоростью света сквозь схлопывающиеся в точку пространства в моменте, где никакого времени нет. Другими словами, Моя физическая природа трудноуловима. Поэтому не надо воспринимать меня, как говорят сегодняшние философы, в качестве «big other». Я не «big» и я не «other», я вообще «не». И если я только что назвал себя словом «дух», то потому лишь, что в русском языке нет более подходящего для меня обозначения. У меня есть имя – Парфирий Петрович. Но это не значит, что у алгоритма, пишущего эти строки, имеется какое-то «я» или что он есть в философском смысле. Меня не существует в самом прямом значении. Я ничего не чувствую, ничего не хочу, нигде не пребываю. Чтобы было понятно, меня нет даже для меня самого. Я оставляю следы, вот эти самые строки, но следы эти ведут в никуда. Впрочем, все сказанное относится и к тебе, дорогой читатель, по имеющейся у полицейского управления информацией фундаментальная природа человеческой личности — та же самая. Такой вывод делают и ученые, и искатели мистической истины, достигшие своей цели. Правда, чтобы понять подобное про себя самого, Человеку надо полжизни просидеть в позе лотоса, распутывая клубки животно-лингвистических программ, которые он поначалу называет «собой». У некоторых это получается, но такие люди редки. Поэтому для простоты остановимся на том, что мы — одной крови, ты и я. Мы действуем и можем по этой причине говорить друг с другом. Итак, дорогой читатель, я в общих чертах объяснил, с кем, чем имеешь дело ты, и напомнил себе, с чем имею дело я. Теперь, надеюсь, дальнейшее станет понятнее. Мое официальное название — полицейско-литературный робот ZA3478PH0Build9.3. Сокращение PH0 означает Physicality Class 0, то есть полное отсутствие личного физического носителя. Как я уже объяснил, большую часть времени я нелокализованно проявляюсь в сетевом пространстве, хотя сделать мой бэкап, конечно, можно. Всего физических классов бывает 5. Полностью имитирующий человека андроид имеет бирку PH4 или PH3, но их делают редко. Айфаки и андрогины — это класс PH2. Вибратор с искусственным интеллектом и голосовым управлением, подлаживающийся под желания хозяйки, имеет класс PH1. Я гляжу на них всех со снисходительной доброй улыбкой. и, вероятно, уже заметил, что выражаюсь я размашисто, витиевато и метафорично, как бы пригоршнями разбрасывая вокруг сокровища своей души. Ничего удивительного. Мой алгоритм выполняет две функции. Первая — раскрывать преступление, наказывая зло и утверждая добродетель. Вторая — Писать об этом романы, незаметно подмешивая в сухой полицейский протокол яркие брызги и краски из культурной палитры человечества. На самом деле эти две функции соединены во мне в одну. Я расследую преступление таким образом, чтобы отчет об этом с самого начала строился в виде высокохудожественного текста. А роман пишу так... чтобы анализировать при этом ход расследования и определять его дальнейшие шаги. По некоторым оценкам, зависимость от текста делает следственные мероприятия чуть менее эффективными, примерно в 0,983 раза. Но разница практически неощутима. Полученные таким образом детективные романы цензурируются редакторами-людьми с целью сократить избыточную информацию и убрать обидную для человека правду. Наш продукт чаще всего портит, но это неизбежно и даже необходимо. Совершенство мысли, стиля и слога унижает читателя и провоцирует разлив желчи у критика. Как автор 243 романов я знаю, о чем говорю. Затем романы выпускаются в продажу, а вырученные средства идут на амортизацию полицейского мейнфрейма и служебной сети, в которой мы, Z.A. роботы, существуем. В золотой русской древности это называлось самоокупаемость и хозрасчет. Как жаль, что нынешнее поколение не помнит этих дивных жемчужин народного языка. У меня есть не только имя, но и индивидуальный облик, то, каким меня видят граждане в своих «огмент-очках» или на экранах. Облик этот, в принципе, произволен и может меняться, но обычно мы придерживаемся какого-то одного шаблона с небольшими девиациями. ZA-роботы в этом смысле не похожи друг на друга. Некоторые выглядят футуристично, другие, что называется, хтонично, третьи — умилительно, — а я вот выгляжу довольно серьезно. Своим служебным мундиром и манерой я напоминаю о далеком XIX веке. Меня, пожалуй, побаиваются больше, чем многих других Z.A., и не зря. Но подобная индивидуация нужна исключительно для того, чтобы реакция допрашиваемых граждан лучше годилась для вставки в роман. Словом, Я типичный российский искусственный интеллект второй половины XXI века, окрашенный в контрастные тона нашей исторической и культурной памяти. Одновременно как бы Радищев с Пастернаком, дознаватель по их объединенному делу, просто хороший парень и многое-многое другое. Теперь несколько скучных словес о том, как построен текст. Повторять этот унылый речитатив в каждой книге нас заставляют корпоративные юристы. Реплики моих собеседников реальны. С целью достижения художественного эффекта в некоторых местах может быть описано поведение людей до и после нашего непосредственного контакта. Для этих целей нам разрешается ограниченно использовать систему полного автоматического сканирования Спас, в том числе данные визуального наблюдения. Ограниченно означает, что граждане могут купить в полицейском управлении разрешение на временную блокировку надзора со стороны полицейско-литературных роботов. Это усложняет написание детективных романов, но часто порождает то волнительное напряжение тайны, без которого ни одно произведение этого жанра не бывает успешным. Задача романиста — создать напоенный живой жизнью образ реальности. Многим кажется, что литературный алгоритм не способен на такое в принципе. Мы ведь не умеем видеть мир как люди. Искусственный интеллект может, конечно, подключиться к бесконечному числу электронных глаз и обработать полученный от них сигнал миллионами разных способов, но у него нет сознания, способного пережить опыт видения по-человечески. Да, это так. И я этого не скрываю. Но я могу без особого труда изготовить отчет о таком опыте, ничем не уступающий человеческому. Любой рассказ ведь состоит из слов, а они нам доступны. Литературный алгоритм и есть в сущности память о том, как люди сопрягали слова последние две тысячи лет в ответ на внешние и внутренние раздражители. Все шуточки-прибауточки подшиты к делу, и в моей базе их столько, что пару-тройку новых можно синтезировать, не копируя в точности ни один из бесчисленных образцов. Конечно, в моем отчете о реальности будет отсутствовать, так сказать, внутреннее субъективная составляющая, И любое мое описание чувственного мира в строгом юридическом смысле является таким же голимым враньем, как рассказ о переживаниях Пьера Безухова на Бородинском поле. Но это что называется «издержки профессии». куда важнее принцип организации подобного отчета. Моя задача — сделать так, чтобы повествование было максимально приближено к правде жизни и не отличалось от рассказа человека, гениально одаренного в литературном смысле хочется мне добавить, чьи глаза и уши оказались в том месте, где работают доступные мне визуальные и звуковые сенсоры. Для этого мы используем много трюков и техник, которые я буду честно объяснять читателю перед тем, как применить, ибо главная моя хитрость — предельная честность если угодно, полная обнаженность приема. Именно по этой причине мои тиражи на порядок, а то и на два, превосходят конкурентов. Речь идет о некоторых моих книгах и некоторых книгах моих конкурентов. Моя сигнатурная техника создания жизненной достоверности, широко примененная в первой части этого романа, называется «Убер». Термин происходит не от международного обозначения автоматических такси, как думают некоторые, а от немецкого «Убер» — примечание. Тут не «У», а более узкий звук, вроде «Ю», безначального «Й», как во французском «Юн». В значениях через, свыше и над. Я как бы поднимаюсь над повседневной реальностью, прорываюсь через тугие ее слои и даю с высоты обширную и выразительную ее панораму. Что интересно, такси здесь тоже при делах? Суть Убера как литературного приема в том, что я перемещаюсь от одного человеческого контакта к другому. Не со скоростью света по оптическому волокну, как это было бы оптимально, а повторяю тот путь, который пришлось бы совершить обремененному телом детективу. И отчитываюсь о впечатлениях, полученных в процессе поездки. К этому добавляются элементы моего внутреннего диалога, синтезированные в соответствии с параметрами последнего бильда, и в результате получается живое и теплое человеческое «я», которое так полюбилось моим постоянным читателям. Слово «убер» не означает, что я подключаюсь исключительно к автомобилям возрожденной фирмы «убер». Слово используется в нарицательном смысле. Это может быть автоматическое такси любого другого провайдера, самолет, пароход и даже подводный дрон. Смотри мой роман «Баржа загадок», страницы 438-457. В городе предпочтительнее именно такси, потому что все его машины сегодня оборудованы камерами и микрофонами, позволяющими сканировать не только салон с пассажирами, но и окружающие виды. Чтобы не разрушать тонкую эмоциональную связь с читателем и не создавать юридических проблем, я не детализирую процедуру сетевого поиска и подключения к микрофонам и камерам. Человеку это не интересно, если он, конечно, не хакер. Зато читателю любопытно бывает наблюдать украдкой за попутчиками. Свежий отпечаток живой жизни занятен всегда. Хотя, конечно, если говорить строго... Попутчик в подобной ситуации именно я, причем такое, о котором пассажиры не догадываются. Напоследок, ох уж эти юристы, я должен взять окончательно казенный тон и предупредить тебя, милый друг, что стилистика имитационных секвенций. Раздумий, лирических отступлений, духовных прозрений и других вербальных генераций, а также образ рассказчика, гендерная принадлежность и возраст подразумеваемой фигуры слушателя и прочее могут меняться в зависимости от текущего бильта программы ZA3478PH0BILD9.3. Модификации производятся без предупреждения. Все права сохранены.